«Почему же?» — отважился спросить он. «Вы откуда-то бежали?» «Да. И поскольку не вижу причин, по которым нам нужно спасаться вместе, прошу вас покинуть это судно и вернуться домой. Ты не первый сын, ненавидящий своего отца, но в остальном предлагаю тебе играть честно и в соответствии с обстоятельствами». «А если я откажусь, вы отправите меня в Англию?» «Нет, потому что твоя мать, уверенная, что ты будешь там постоянно подвергаться опасности, просила ни в коем случае не делать этого. Помнишь, в Лондоне я познакомил тебя с Франсуанем Елем? Он приедет справить Рождество вместе с нами. Это самый прекрасный человек на Земле, но у него нет сына. Ты можешь отправиться с ним в Канаду, Это наша общая родина. Я знаю, Франсуа сделает все, чтобы тебе у него было хорошо. Но в любом случае, что бы ты ни решил, знай, ты — Тремен и имеешь те же права на мое наследство, что и Элизабет и Адам». В течение нескольких мгновений в комнате раздавался только стук медного маятника на больших стенных часах такой же медленный и строгий, как стук могучего сердца. Затем Артур тихо спросил, «Должен ли я ответить сейчас же?» «Нет, можешь подумать. Но до того лишь дня, когда Франсуа приедет к нам, последнее, и я ухожу. Не забывай, что если ты все же решишься нас покинуть, «Мы все будем сожалеть и, может быть, тосковать». Схватив трость и шляпу, Гийом быстро вышел, чтобы скрыть волнение. Ему хотелось заключить в объятия этого маленького упрямца с глазами Мари Дурс. «О, эта пытка неизвестностью! Как долго продлится она?» Артур позвал его через два дня. Гийом пришел порядком встревоженный, Но если он ожидал длительных объяснений и выворачивания души наизнанку, то ошибался. Артуру? Это было чуждо. Мальчик сидел там же, возле камина, но на этот раз с иголочки одетый. На коленях у него лежала кошка по кличке Левкой. Отец, — заявил он с чисто британской выдержкой, что вовсе не помешало Гийому принять это слово как подарок небес. «Я выздоровел. Не думаете ли вы, что мне пора возвращаться домой?» Слишком взволнованный, чтобы говорить, Тремен скинул кошку с колен стына, взял мальчика за плечи и поставил его рядом с собой. Затем на мгновение с силой прижал к себе, пытаясь сдержать радость и одинокую мужскую слезу. Отпустив мальчика, Тремен направился к двери. «Дома ждут тебя. Мы все тебя ждем». Я пришлю за тобой карету. Я хотел бы вернуться верхом. Гирьем улыбнулся. Да, мальчишка на него похож. похож еще больше, чем он думал. Ну, конечно, я пришлю Даге с Селимом. Встреча прошла грандиозно. Элизабет и Адам встретили Артура у въезда в усадьбу и проводили до парадного крыльца, где Гирьем пожелал мальчику счастливого возвращения. Затем был праздничный ужин. Мадам Белек приготовила восхитительное суфле из омаров, которое стряпало только в особо торжественных случаях. Пили шампанское и даже произносили тосты. Особую оценку и аплодисменты вызвал тост и Иеремии Брента. Пронесен он был не очень четко, но зато с чувством. Отныне никто не сомневался в ветрах. Геом решил, что он и будет учить и воспитывать обоих мальчиков, и эта перспектива наполнила радостью сердце юного наставника. Со следующего дня начнется повседневная жизнь, и Артур придется привыкать к ней. Сидя в церкви между Элизабет и Адамом, Артур почти не следил за торжественной церемонией, размышляя обо всем, что произошло за последние несколько недель. Мать воспитывала его в любви к Богу, и мальчик действительно его любил, но это вовсе не мешало ему изгнывать от скуки во время мест, за исключением тех случаев, когда пение и музыка трогали его сердце.